Глава 24. Марина, Наташка и Костя сидели в крайнем отсеке вагона для охраны и смотрели в окно. За окном в каком-то десятке метров спиной к вагону стоял Роман Андреевич, превратившийся внезапно в настоящего сталкера-топора и напряженно вглядывался во что-то прямо перед собой. На поясе у него была повязана толстая веревка, другой конец которой держали два крупных солдата из уцелевшей охраны. Еще двое с автоматами на изготовку смотрели в разные стороны, страхуя топора от случайного нападения хищного зверья. Костя знал, что по другой сторону от вагона охрану тоже поставили. Единственный сталкер, оказавшийся в составе экспедиции, не должен был пострадать ни в коем случае. Топор поднял над головой маленький темный предмет, постоял немного, видимо, целясь, и вдруг сделал резкое движение, словно пытался попасть в какого-то зверька, пробежавшего в траве. Поднявшийся столб дыма заставил его сделать пару шагов назад. Стоящий рядом с автоматчиками человек из команды Ломакина, увешанный чехлами и сумками, как новогодняя елка украшениями, поднес глазам портативный прибор и что-то крикнул топору. Толстое бронированное стекло не пропускало звук, но Костя и так знал, что лаборант мерил напряженность электромагнитного поля при активации аномалии. Топор кивнул головой, сделал пару шагов вправо, Сунул руку в карман и снова поднял над головой темный предмет. «Я до сих пор не могу поверить», — сказала Наташка, — «что шеф в прошлом был сталкером. Вот даже сейчас смотрю и не верю». «Как был бандитом, так бандитом и остался. Только название поменял и форму одежды», — отозвалась Марина, успевшая после сцены на крыше не только восстановить самообладание, но и снова набраться язвительности. «А теперь просто нацепил старой тряпки». «Он странный какой-то стал», — сказала Наташка, задумчиво глядя, как топор размахивается и закидывает маленький предмет в короткую канаву. «Я его таким никогда не видела. Встретил меня в коридоре, когда я грустила. Сказал, не дрейф на И дальше пошел. Я сперва даже подумала, что обозналась. Он меня раньше даже просто Натальей только по очень большим праздникам называл, словно премию выписывал. «Страх кому хочешь мозги прочищает», — легко нашла свое объяснение Марина. Он ведь нас спасти пытается, сказал Костя, которому вдруг стало неприятной упертость Марины в конфронтацию с чиновником. Или ты передумал идти? Ой, нежданный защитничек нашелся, насмешливо сказала Марина. Он не нас, он себя спасать собрался. Костя тактично решил не напоминать репортерше ее собственные слова, что Роману Андреевичу даже в случае пленения ничто не угрожает. Когда Марина закусывала у дела, все аргументы отлетали от нее гораздо легче, чем пресловутый горох от стенки. Топор, тем временем не дождавшись никакой реакции, бросил еще несколько предметов и только после этого мелкими шажками двинулся в сторону канавы, постоянно оглядываясь и поглядывая на человека с приборами. Тот подносил глазам по очереди разные устройства, тыкал пальцами в планшет, после чего кивал и начинал что-то наговаривать в петличный микрофон. Тем неожиданнее оказалось исчезновение бывшего «Сталкера» из поля зрения. Только вот стоял топор, готовясь сделать очередной шажок, и пропал. Лишь солдаты с веревочкой в руках вдруг уперлись ногами в землю и начали медленно пятиться, словно тащили из моря большую рыбу. Наташка и Кости разом поднялись с места и буквально прилипли к окну. Топор, лежа на животе, остервенел, отталкивался руками от земли, а его ноги висели в воздухе, словно к ним была привязана еще одна невидимая веревка, и за эту веревку кто-то тянул со стороны той самой только что проверенной канавы. Несколько секунд сохранялось напряженное равновесие. Потом солдаты сделали согласованный рывок и окончательно вытащили топора из невидимой ловушки. Наташка и Костя еще несколько секунд смотрели вниз, чтобы убедиться, что все закончилось благополучно. Потом разом вздохнули, переведя дыхание, и уселись на место. К их удивлению, Марина в отсеке уже не было. «Зря она так», — сказала Наташка. «Шеф, конечно, тот еще козел, но сейчас-то он ради нас жизнью рискует». Через пару минут в вагон тяжело вошел топор. Выглядел он так, словно только что вышел из парилки. По красному лицу катился градом пот, а в полуприкрытых глазах стояли слезы. Он быстро прошел мимо отсека, где сидели Костя с Наташкой, и устроился, по всей видимости, на кухне. Было слышно, как скрипнула скамья, и на стол посыпались какие-то твердые предметы. «Черт бы побрал Борисача со всеми его умниками!» На весь вагон отчетливо сказал топор. «Придется все по старинке делать, как Звяга учил». Слышно было, как полилась вода в кружку, и вдруг топор все так же отчетливо сказал. «Спасибо, Марина, очень кстати». Костя встрепенулся и посмотрел на Наташку. Потом поднялся и пошел на кухню. Марина и правду сидела здесь, успев приходу топора вскипятить чай. Топор сидел, опершись локтями на стол и нависая над исходящей паром кружкой. Лицо его медленно разглаживалось, буквально на глазах приобретая нормальный цвет. «Садись, Константин, разговор будет», — сказал друг топор, делая приглашающий жест рукой. «Нет у меня больше веры в электронные приблуды Борисовича». Он кивнул на горсть одинаковых черных цилиндров размером с большой палец, рассыпанных по столу. Нет толку от датчиков этих. Он прикрыл глаза и с блаженным выражением на лице сделал большой глоток из кружки. А раз так, придется и тебе сталкерскую науку изучать. И Михаила, телака его тоже учить буду. А Мозголому Борисыча пускай консультацию оказывают. Я не понимаю, о чем вы, Роман Андреевич. Начал было Костя, но топор сразу открыл глаза и сказал, как отрубил. Нету больше Романа Андреевича. Меня зовут Топор. Заруби это себе на носу, пока я не зарубил. Это зона, понимаешь? Он наклонился вперед и, схватив через стол Костю за рукав, силой усадил на лавку. Марина как ни странно молчала и только поставила перед Костей пустую кружку. А раз не понимаешь, я тебе объясню, сказал Топор. Чтобы у нас были шансы на выход из этой задницы, мне нужен напарник, а лучше два которые помогут, если что, в аномальном поле и поведут группу дальше, если со мной чего случится. Так понятно? Он обхватил кружку двумя руками и с наслаждением сделал большой глоток. Только сейчас Костя обратил внимание, что руки у топора испачканы красной грязью, а из-под ногтей продолжает сочиться кровь. «У тебя есть задатки, и у старшего телака моего», сказал топор, открывая глаза и глядя на Костю в упор тяжелым немигающим взглядом. Притом выбора я вам не оставляю, отговорки не принимаются, иначе шансов у нас немного. — А как же я поведу? — с насмешкой подала, наконец, голос Марина. Топор против ожиданий не рассердился, а лишь криво ухмыльнувшись спросил. — А что, надо было с криком «Спасайся, кто может, прыгать за борт?» Мне показалось, что ты к этому была вполне готова. — Я не боюсь, если ты на это намекаешь, — гордо сказала Марина. — Это ты пока не боишься, — веско парировал топор. — Видела канаву рядом с вагоном. Иди, пройдись рядом с ней. А когда тебя, визжащую от ужаса, вытащит оттуда, мы поговорим о смелости. — Обделался по своей глупости, а теперь ищешь перед кем бы оправдаться? — резко и насмешливо спросила Марина. — Тоже мне проводник. — Сталкер хренов иногда мне кажется что ты куда более тупая чем хочешь казаться высокомерно сказал топор я тебя с собой не зову можешь оставаться здесь я готов учиться мешался Костя, стараясь остановить накал страстей но что для этого нужно я ведь вообще ничего не понимаю во всем этом марина усмехнулась встала и забрав свою кружку отправилась в сторону отсека где осталось сидеть наталья а ты не дрейф. бросив убийственный взгляд в спину марине намного спокойнее сказал топор «Сталкеры ведь не самые большие интеллектуалы подаются. Наука не больно сложная, но важны терпение и готовность примечать и запоминать любые мелочи. Серьезным сталкером тебя сделать не обещаю, но до вечера кое-чему подучу. А завтра с утра повторим и углубим. Тогда послезавтра мне не так страшно будет тебя в качестве ассистента поставить». «Когда начнем учиться?» – спросил Костя. «Прямо сейчас». Топор отодвинул в сторону черные цилиндры, вытащил из кармана карандаш и прямо на досках стола принялся рисовать какую-то схему. Сходи прямо сейчас к машинисту и попроси у него больших гаек и болтов штук 80-100. Пусть где хочет ищет. У него в зипе должен быть приличный запас всякого железа. А я подготовлю небольшое пособие пока. Когда Костя поднялся из-за стола, дверь между вагонами открылась и на кухню быстро вошел феоктист Борисович. «Как же ты, голубчик, так промахнулся?» сочувственно спросил он топора, усаживаясь на место Кости. «Борисыч», жестко сказал топор, «это не я промахнулся, а датчики твои дурацкие. И больше даже не проси, не буду я с ними ходить. Полный кисляк. Я уж лучше по старинке, с железочками да камушками». «Методология хождения с датчиками находится в разработке, без тени смущения», сказал Ломакин. «Однажды даже неподготовленный человек сможет идти по ним сквозь аномальные поля без задержек. «Ладно, ладно, потом кого-нибудь полечишь, когда я снова из вагона вылезу», – проворчал топор. «Для личного пользования малых датчиков мы пока действительно не доросли», – продолжал Ломакин. «Но площадная разведка отработана многократно, и наши исследователи даже ходили по картам, составленным на основе часовой давности разведки. Все оказалось очень точно размечено». «Привлекали сталкеров?» – удивился топор. «А вроде последние годы я слыхал, такое сотрудничество очень не приветствуется». «Ну, приветствуется, не приветствуется. Это дело третье», – легкомысленно сказал Ломакин. «Давай на чистоту. Мы со сталкерами всегда контакт поддерживали и будем поддерживать. А начальство пускай себе воображает, что хочет. Поэтому заявляю ответственно». Площадная разведка приборами в течение примерно суток дает надежную карту аномалий до ближайшего сдвига глобальной фазы аномальности, и я готов такую разведку для тебя провести. Первый километр пойдешь от поезда, как по проспекту. Ну, а потом уж сам. Давай попробуем, согласился топор.